Тверже, чем бронза, благороднее, чем бронза. Совершенно твердо, только благороднейшие Эту новую скрижаль, о, братья мои, даю я вам. Станьте тверды. О, воля моя, ты избегание всех бед, Ты неизбежность моя. Предохрани меня от всяких маленьких побед. Ты жребий души моей, которой называю я судьбою. Ты во мне, надо мной. Предохрани и сохрани меня для единой великой судьбы. И последнее величие свое, о воля моя, сохрани для конца, чтобы была ты неумолима,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 выздоравливающий. Однажды утром, вскоре после возвращения своего в пещеру, вскочил Заратустра с ложа своего, как сумасшедший, стал кричать ужасным голосом, махая руками, как будто кто-то лежал на ложе и не хотел вставать. И так гремел голос Заратустра, что звери его, испуганные, прибежали к нему из всех нор и щелей В соседних с пещерой Заратусты все животные разбежались, улетая, уползая и прыгая, какие кому даны были ноги и крылья. Заратустра же так говорил. «Вставай, бездонная мысль, выходи из глубины моей. Я петух твой, утренние сумерки твои, заспавшийся червь. Вставай, вставай, голос мой разбудит тебя».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 Ты навеки останешься бодрствующей. Не таков я, чтобы, разбудив прабабушек от сна, сказать им, чтобы продолжали они спать. Ты шевелишься, потягиваешься и хрипишь. Вставай, вставай, не хрипеть. Говорить должна ты. Заратустра зовёт тебя безбожник. Я, Заратустра, заступник жизни, заступник страдания, заступник круга, «Тебя зову я, самую глубокую из мыслей моих».